за Доном. И боясь, что ей могут не поверить, она начинает нанизывать подробности, какой у них там, на Кунезаводе за Доном, где она постоянно живет, детский сад, двухэтажный, как городской. Она оградиливо кладет руки на кудрявые спутанные головенки Миши и Маши. Их там и под пианино учат танцевать. И во дворике наш начальник генерал Приказал специально для них бассейну сделать. У нас там такой речки нету, как у вас, одни озера и ставки. А свою заведующую они не иначе, как мамкой Настей зовут. Своих детишек у нее пока нету, еще не нажила. Так она об чужих еще дюжей беспокоится, чем родная мать, хоть и тоже цыганка. Но теперь она, слава богу, уже замуж вышла, и у нее пойдут свои дети. Чисто женское желание высказаться на эту тему до конца мешает наблюдательной Шолоро обратить внимание, как при этих словах окаменевает лицо ее слушательницы, взгляд ее убегает куда-то в сторону, и губы смыкаются твердой складкой. Заблестевшими глазами Шолоро поближе наклоняется к ней через стол. «Все там у нас так и ожидали, что она за одного замуж выйдет», А она взяла и выскочила за другого. Шелуро польщена, что ее рассказ не оставляет эту женщину равнодушной. За кого же? Не за цыгана, а за одного русского шофера. А тот как же? Кто? Тот цыган. Так ему и надо, мстительно говорит Шелуро. Нихай долго не перебирает, а то он хочет самым честным цыганом быть. И вдруг Шелоро умолкает, обиженная тем, что ее слушательница, эта женщина, неожиданно смеется каким-то странным смехом. «Ты что ж думаешь, среди цыган совсем честных не может быть?» «Нет-нет!» — испуганно отмахивается женщина обеими руками. «Это я совсем не о том!» И, к удивлению Шелоро, она неожиданно предлагает «Пойдем со мной!» Ко все большему удивлению шалоро она ведет ее с собой в сарайчик, в котором у нее стоит большая кадушка, до краев насыпанная зерном пшеницы. Держи-ка свой мешок. И сама же ведро за ведром начинает пересыпать из кадушки в подставленный Шаларо мешок отборное, чисто провеянное зерно до тех пор, пока шалоро не говорит жалобным вздохом «Больше мне не унести с собой». Вот когда ей особенно приходится пожалеть, что ее Егор так и не пошел с ней в хутор, а лежит теперь под бричкой в холодке и дрыхнет. Но, оказывается, и это еще не все. Женщина достает из-под ясли круглую плетеную корзину с ручкой, полную крупных яиц, и протягивает шалоро «Бери!» «А во что же я их пересыплю?» — растерянно спрашивает шалоро Бери с корзинкой, у меня еще другая такая же есть. Все это похоже на сон. И вообще Шалоро начинает казаться, что эта женщина как-то не в себе. Еще пять минут назад она была совсем другая. Только что разговаривала совсем спокойно, расспрашивала детей Шалоро, а теперь и руки, которыми она передает корзину, трясутся, и лицо все время меняется, как будто... Ураганы проносятся по нему, не поймешь, заплачет она сейчас или засмеется. И вообще это все не может предвещать ничего хорошего. Надо пока не поздно убираться отсюда, а то она же потом еще и закричит, что ее обокрала цыганка, и люди, увидев у шалоро эту корзину с яйцами и полмешка с зерном, конечно, ей поверят но и отказаться от всего этого добра Шелуроне в силах, когда за ее юбку, уцепившись, столько ее грача стоят а там в степи поджидает Егор, тоже с самого вечера ничего не евший. И уйти не может, так и не отблагодарив эту женщину хоть чем-нибудь. «Все-таки да я тебе погадаю, на твоего короля», — говорит она, снова доставая из кармана своей юбки цыганские карты. Женщина со своим непонятно смеющимся или плачущим лицом отстраняет от себя ее карты. «Ты мне и так уже все нагадала. Я теперь тебя никогда не забуду. Спасибо тебе!» «Совсем какая-то чудная».